Глава десятая. Озеро Кис. Трупы, извлеченные из воды, это, можно сказать, сезонный бизнес в судебной медицине, да простят меня мои читатели за столь неуважительное определение. Человек, опустившийся на дно водоема осенью или зимой, всплывет только в апреле или мае, когда становится тепло. Это касается как жертв убийств, так и самоубийц, или утонувших в результате несчастного случая. Со временем труп всплывает. Этому способствуют гнилостные бактерии, выделяющие газы. Холодная вода замедляет процесс разложения, теплая ускоряет. Когда газов образуется достаточное количество, трупы тогда надуваются и становятся похожими на воздушные шары, они с легкостью поднимают тело вместе с одеждой вверх. Если труп не всплывает, то можно предположить, что по какой-то причине, например, если человек напоролся на грибные винты, наполненные воздухом кишки или полости тела, были вскрыты. Но утопить неповрежденное тело так, чтобы оно не всплыло, практически невозможно. И здесь не помогут ни грузовой пояс, ни кирпич на шее. Трупы, извлеченные из воды, это, по сути, самое трудное испытание для обоняния человека которое только может предложить судебная медицина. За исключением, пожалуй, содержимого желудка, которое мы обычно собираем в контейнер и отправляем на хранение. Даже при общении с некоторыми живыми людьми у профессионалов иногда возникают рвотные позывы, чего уж говорить о мертвых. Обычно я не отличаюсь сверхчувствительностью в этом вопросе. Но эту смесь запахов разложившегося тела, водорослей, рыбы и гниения нельзя назвать моей любимой. Несколько лет назад произошел забавный случай. Как я уже объяснял, мы работаем в помещении, оборудованном кондиционерами и вытяжкой. Трупы тоже достаточно сильно охлаждаются. Поэтому большинство моих коллег вполне нормально переносят трупный запах. Лишь немногие пользуются масками. Конечно, все выглядит иначе, если ты стоишь на крыше нашего малоэтажного здания. Пары из нескольких вытяжных систем выходят наружу нефильтрованными. Однажды здесь работали мастера, которые смолили крышу. Была середина лета. Видимо, никто не сказал тем работникам, что именно это за здание. Не прошло и пары часов, как одного их стажера вдруг вырвало прямо с крыши. Да, мои обонятельные рецепторы – регулярно подвергаются весьма серьезным испытаниям. Но на работе я только рад этому, ведь нос – важный инструмент при вскрытии. Если, например, при вскрытии полости тела я чувствую сладкий фруктовый запах, это признак наличия алкоголя в организме. При почечной недостаточности тело отчетливо пахнет мочой. Это значит, что у человека наступила уремия. Иногда трупы источают совсем другой запах. Это здесь. Я чувствую запах. Мой голос звучит необычно громко и взволнованно. Но и ситуация, в которой я сейчас нахожусь, не самая обыденная. Пахнет чем-то горелым, обугленным, явно бензином. И все же явно гнилью, трупом. Она должна быть где-то здесь, эта пропавшая женщина. Глазами я ищу большую яму, которую шесть полицейских старательно вырыли в суглинистой берлинской почве за последние полчаса. Пока ничего не видно: только песок, глина, камни, стекла. Но резкий запах ясно указывает нам путь. Конец декабря 2015 года. Ледяной зимний полдень. Более 3 месяцев назад бесследно исчезла пятидесятиоднолетняя Марианна Ф. Живалиана. Или ее тело закопано здесь, на берегу берлинского озера Кис. Некоторое время мы стоим, ежась от холода, между заброшенной зоной для купания, засохшим камышом и узкой пешеходной дорожкой, по которой изредка проходят люди и кивают друг другу, здороваясь. Осторожно продолжаем копать вдоль пологого берега. И вот показываются лохмотья одежды, и становится видна округлость черепа мы останавливаемся. Что теперь? Для извлечения тела жертвы или того, что от нее осталось, мы не можем использовать лопаты, иначе мы повредим труп. Суглинистая почва очень липкая, мы рискуем уничтожить возможные следы и зацепки. Мой нос не обманул меня. Но чтобы дело пошло дальше, нам нужно что-то придумать. Судебные врачи, безусловно, имеют опыт эксгумаций. Но такие процедуры обычно проводятся по приказу прокурора. Это делает небольшая группа профессионалов между двумя и пятью часами утра на кладбище. Время выбирается не случайно. Меньше любопытных глаз. То, что мы сейчас вот так раскапываем предполагаемую могилу среди бела дня на открытой местности, скорее исключение. Небольшое отступление. Осень 2015 года. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч беженцев прибывают в Германию в одночасье. Вся страна стоит на ушах. Беженцы, добро пожаловать! Волонтеры собираются на вокзалах, чтобы раздавать беженцам еду и одежду, а детям из Сирии и Афганистана – игрушки. Спортивные залы многих школ превращаются во временные убежища. Мы, судебные медики, видим все происходящее собственными глазами. Почти прямо рядом с нашим институтом находится департамент по здравоохранению и социальным вопросам Берлина, где регистрируют беженцев. Совершенно необычная ситуация для довольно спокойного квартала в Моабите, где расположено и наше учреждение. На жизнь Марианы Ф, вышеописанная ситуация почти не оказывает влияния. Женщина, недавно вышедшая на пенсию, тоже живёт здесь, за углом В скромной квартире в берлин мидте буквально в самом центре событий но она не особо интересуется политикой у нее достаточно своих дел в прошлом пенсионерка часто страдала от депрессии и была зависима от таблеток однако теперь у нее все хорошо она поддерживает дружеские отношения с некоторыми из своих соседей а также тесно общается со своей сестрой иногда Она подрабатывает уборкой квартир, в остальное же время посещает блошинные рынки, чтобы, продав добытые там находки, получить хоть какую-то прибавку к своей скромной пенсии. Совсем недавно она вместе со своей подругой Сьюзи раздобыла шторы у одного знакомого из Штеглица. Подруги планируют продать их на ближайшие барахолки. Однако этого пока не произошло, потому что Марианна – внезапно исчезла. Все в окружении пенсионерки знали, как она любила писать всякие записочки и письма. В дни рождения ее друзья обязательно получали поздравления на открытке, да и в обычные дни она часто бросала небольшие записочки в почтовый ящик своих соседей. Забавно, Марианна до сих пор пишет свои записки. Но вот уже несколько недель ее лично никто не видел. И только Сьюзи регулярно заходит в квартиру Марианны, прослушивает автоответчик, проверяет почтовый ящик. Марианна уехала на лечение, ее не будет несколько недель. Так сорокашестилетняя женщина отвечает всем, кто спрашивает о Марианне. В октябре сестра Марианны начинает подозревать неладное. Никаких вестей в течение нескольких недель. Это совсем не похоже на Марианну. Вместе со своей знакомой Она заявляет в берлинскую полицию о пропаже человека. Полицейские относятся к заявлению очень серьезно и в конце октября даже вскрывают дверь квартиры Марианны. Там ничего. Заставленные мебелью комнаты, хлам с барахолок, множество старых велосипедов, но никаких следов криминала. Может быть, хозяйка все-таки и правда уехала на лечение. И кроме того, она женщина взрослая, и может находиться, где захочет. Спустя некоторое время в качестве доказательства отъезда на берлинский адрес Марианны приходит несколько открыток. Все из Гамбурга. Марианна пишет друзьям и соседям, что с ней все в порядке и что она еще некоторое время будет отсутствовать. Странно только то, что почерк Марианны выглядит немного иначе, и вместо того, чтобы закончить свое послание как обычно, Словами с сердечным приветом она теперь просто пишет всего наилучшего. Это вызывает еще больше подозрений не только у друзей Марианны, но и у следователей. Однако, несмотря на интенсивные поиски, ее как будто простыл и след, и никаких зацепок относительно того, кто мог иметь хоть какое-то отношение к ее исчезновению. Тот факт, что родственники и соседи Марианны так настойчиво разыскивали ее, скорее счастливое исключение. Снова и снова на наши столы для вскрытий попадают трупы людей, которых никто не искал годами, в чьи квартиры и дома никто не заходил, чтобы проверить, все ли с ними в порядке. Так особенно поразил меня один случай, который расследовал мой коллега много лет назад. Тогда тоже внезапно исчез пожилой мужчина. Четыре года друзья, соседи и родственники были уверены, что пенсионер уехал в отпуск. Почему они так подумали, непонятно. И даже когда его почтовый ящик в очередной раз переполнился, один из соседей просто вынул все письма, сложил их в пакеты и отправил в подвал. Но в полицию при этом никто не обратился. Да и зачем? Сосед же в отпуске. Выяснилось, однако, что все это время... Мужчина лежал мертвым в своей квартире. Пенсионные выплаты ему производились вовремя каждый месяц. Платежи за газ, воду и электричество автоматически списывались через автоплатеж. Нашли его, наконец, в первую очередь благодаря немецкому закону о поверке. Этот закон, пользу которого, безусловно, можно оспорить, требует, чтобы счетчики воды в домохозяйствах потребителей менялись на новые каждые четыре года. И поскольку счетчик воды в квартире умершего также необходимо было сменить, так как уже подошло время, мужчина получил письменное уведомление от службы водоканала с предложением выбрать дату для замены. На уведомление, однако, никто не отреагировал. Когда же работники, осуществлявшие замену счетчиков, поинтересовались у жильцов, где их сосед, те ответили «он в отпуске». Повторно получив такой ответ четыре года спустя, Специалистам удалось проникнуть в квартиру при помощи полиции. Но вместо жильца они обнаружили там только его мумию. Будет ли разлагаться человеческое тело после смерти и каким образом, во многом зависит от температуры окружающей среды. Если влажность относительно высокая, трупы разлагаются в течение нескольких дней. Если же наоборот, в помещении тепло и присутствует сквозняк, например, потому что открыты окна, труп может просто высохнуть. Через несколько месяцев вы даже не почувствуете запаха в доме. Подобные истории, насколько мне известно, случаются во всех крупных городах Германии. Мои коллеги, судебные медики из Гамбурга, например, недавно опубликовали такой случай. Труп мужчины, Пролежал в своей квартире 13 лет. В Мекленбурге, передней помирании, на чердаке одного дома нашли покойника спустя 25 лет. Еще один случай в Гамбурге. Скелет человека просидел в кресле перед телевизором 5 лет. Так лишь на пятое лето соседи заметили, что рождественская гирлянда в окне соседней квартиры горит уже очень давно. В случае с Марианной Ф. все было иначе. Подозрения у полиции появились почти сразу после ее исчезновения. А к осени 2015 года в деле постепенно возникало все больше странностей. Так, следователям удалось выяснить, что по счету Марианны было две транзакции в октябре и ноябре. Один раз она перевела своей подруге Сьюзи 200 евро. В другой раз еще одна ее подруга получила аналогичную сумму. Это было крайне необычно. Раньше Марианна никогда не давала никому из них денег. От пенсионерки время от времени все же приходили вести. Она даже сама написала электронное письмо женщине-полицейскому, которая вела дело о пропаже. «Я скоро приеду, все в порядке». Отправитель marianna.fsobaka.gmx.de настораживало только то, что до этого момента пропавшая никогда не пользовалась таким адресом электронной почты. Если бы преступники были умны, они бы не совершали преступлений, особенно убийств. Отрадно, что уровень раскрываемости тяжких преступлений составляет почти 100%. Комиссия по расследованию убийств в конце концов ловит всех. На протяжении многих лет я наблюдаю, Как скрупулезно и настойчиво работают эти люди. Другими словами, мне бы не хотелось, чтобы однажды эти ребята стали преступниками. Они доводят свое дело до конца. Всегда. Если подозрения обоснованные, они буквально впиваются в преступника зубами. Это чрезвычайно умные, стратегически мыслящие люди с широким спектром технических и личных возможностей. Даже осенью 2015 года, несмотря на абсолютно исключительную политическую и социальную ситуацию в Германии, дело Марианны Ф. не лежит на полке. Напротив, полиция несколько недель ведет расследование по всем направлениям. У полицейских крепнет подозрение, что Марианны больше нет в живых. Но где тело? И эти двое, ее подруга Сьюзи с бойфрендом, которого зовут Крис, Имеют ли они какое-то отношение к исчезновению пенсионерки? Может, женщины поссорились из-за добытых штор? О личности Сьюзи полиция хорошо осведомлена. Мужеподобная женщина с агрессивной манерой поведения уже была судима за кражу, скупку краденого имущества и нанесение телесных повреждений. В конце ноября 2015 года полиция вновь открывает квартиру Марианны Ф. На этот раз полицейские берут с собой собаку, которая обычно помогает им в обнаружении человеческих останков. Пес сразу же начинает лаять. Тем не менее, труп найти не удается. Однако с помощью флуоресцентного вещества следователи проявляют следы крови. Так, несмотря на то, что квартира отмыта до блеска, в свете специальной лампы становится понятно, что недавно здесь должно быть была настоящая кровавая баня. По мере исследования поверхностей лампа начинает ярко светиться. Следы крови находят на полу комнаты, в ванной, в раковине. После анализа ДНК, результаты которого стали известны через несколько дней, стало очевидно то, о чем все давно подозревали. Кровь принадлежит пропавшей Марианне. В середине декабря Сьюзи и Криса арестовывают и допрашивают. Изучение информации с их мобильных телефонов показало – Крис и Сьюзи были в квартире Марианны не только в день ее исчезновения, но и несколько раз после него. Кроме того, в конце сентября 2015 года они провели несколько часов возле озера Кис. Возможно, там они избавились от тела Марианны. В изъятом блокноте для записи из Сьюзи пара очень скрупулезно вела учет своих расходов В конце сентября есть такая пометка. Канистра, бензин. 7,5 евро. Наконец, Сьюзи раскалывается во время допроса. Да, это она расщеленила и сожгла труп Марианны. Но ни она, ни ее друг Крис не имеют отношения к самой смерти. Точно нет. Где тело? На озере Кис. Наступило Рождество. Но отдел убийств, не хочет терять времени даром. Поисковая операция вокруг озера начинается немедленно. Однако, к большому сожалению, специалисты работают безрезультатно. После летних барбекю вокруг озера находят лишь несколько крестцовых косточек от бифштексов до полусгнившие свиные кости, которые полицейские несут ко мне в институт. Мне нечем обрадовать поисковиков. Это не человеческие кости. Только после праздников Сьюзи соглашается сказать полиции более точно, где именно она закопала останки Марианны. В наручниках ее везут к озеру. Наконец она показывает на покатый участок примерно в пяти метрах от берега. Копайте здесь. Сказанному Сьюзи трудно поверить. Ведь мимо этого места ежедневно проходят десятки людей со своими собаками. И даже пока мы находимся на участке, Мимо нас проходит мужчина с собакой. При этом собака никак не реагирует. Мы скептически переглядываемся. Тем не менее, информацию, конечно, нужно проверить. Полицейские уводят подозреваемую и достают из машины лопаты. И вот мы стоим перед вырытой нами большой глиняной ямой. На глубине около 50 сантиметров уже появились две тротуарные плиты. Вокруг них груды битого стекла. Вероятно, преступники хотели таким образом обезопасить труп, чтобы тело не смогли откопать животные. Территория вокруг озера является заповедником. Я хорошо знаю это место. Сам иногда бывал здесь. Небольшие места для купания в зарослях тростника летом выглядят довольно идилически. Здесь любят собираться нудисты. А чуть дальше есть даже киоск с жареными колбасками типичные берлинские окрестности. Однако в этот холодный зимний день о летней беззаботности не напоминает ничто. Возможно, здесь уже три месяца лежат обугленные наполовину разложившиеся останки человека, которого, по всей вероятности, жестоко убили. И отделу убийств нужны доказательства. Мы стоим вокруг выкопанной ямы и размышляем вслух. Теоретически мы могли бы действовать как археологи и, например, извлечь из земли кости и предметы одежды при помощи тонких щеток. Но такая операция, вероятно, займет несколько дней или даже недель. Так что это не вариант. В задумчивости я делаю шаг назад и смотрю на все словно со стороны. Глубокая яма в глиняной почве, покатый склон, темная и спокойная вода. И тут мне в голову приходит неожиданная мысль. Я знаю, что делать мы используем воду. Наш план таков. Вдоль покатого склона мы выкапываем узкую траншею от вырытой ямы до берега озера, в длину примерно 6-8 метров. На нижнем конце траншеи устанавливаем сито. Затем наполняем яму озерной водой, которая будет стекать вместе с землей по наклонной траншее обратно в озеро. Так мы постепенно сможем освободить от земли то, что осталось от трупа Марианы. Благодаря СИТУ мы ничего не потеряем. Начальник комиссии по расследованию убийств согласно кивает. «Хорошо, давайте попробуем», — соглашается группа криминалистов. Тело женщины, расчлененное и обугленное, пролежало в земле три месяца, и полицейские уже не надеются обнаружить на останках ДНК преступника или отпечатки пальцев. Спустя некоторое время прибывает пожарная команда, готовые воплотить идею в жизнь. Однако тут возникает небольшое затруднение. В машине нет погружного насоса. Это устройство обычно используют сельские пожарные дружины, которые берут воду для пожаротушения из водоемов. Но и эту проблему мы решаем. Спустя некоторое время погружной насос доставлен к месту операции. И поехали. Как сотрудник службы спасения в прошлом, Я, конечно, не могу лишить себя удовольствия самостоятельно подержать шланг. Спонтанно придуманный метод прекрасно работает. Вскоре мы видим, как именно был расположен в земле труп Марианны. Части скелета лежат на своего рода подстилке из черноватых обгоревших углей. В частности, мы обнаруживаем человеческий череп, на котором видны четкие следы ожогов. Части верхнего грудного отдела позвоночника с прикрепленной правой лопаткой, компоненты костного таза, а также обрывки текстиля и сгоревший серый мешок для мусора, множество более мелких черных обугленных костей, среди которых присутствуют ребра. Так позже я напишу в своем протоколе осмотра место обнаружения. Рук и ног мы не нашли. Я подозреваю, что они обуглились и раскрошились. В этом нет ничего необычного. Опыт показывает, что кости туловища, таза и черепа могут выдерживать высокую температуру дольше, чем кости конечностей. Судя по всему, для поджога частей тела использовались деревянные поддоны. По крайней мере, мы находим гвозди и опилки. До 10 часов вечера мы промываем почву, роемся в грязи, ищем кости, зубы, остатки кожи, сгнивших органов, достаем из ямы лохмотья одежды и полиэтиленовые пакеты. В итоге все, что мы находим, умещается в два пакета. Мы относим их в катафалк, который используем для перевозки останков. На следующее утро на моем столе для вскрытия лежат части настоящего пазла. Несколько зубов на нижней челюсти сохранилось. Пломбы помогут безошибочно идентифицировать личность Марианны Ф. на основании записи ее дантиста. Также мы внимательно осматриваем куски изорванной и обгоревшей одежды на предмет возможных повреждений, например, от ножевых ранений. К сожалению, куски ткани футболки и майки покойной мало чем помогают. Если Марианна Ф. получила ножевое ранение в этой одежде, то теоретически мы могли бы найти места проколов на вещах. Однако ткань почти полностью разрушена огнем. Сьюзи по-прежнему категорически отрицает все обвинения в свой адрес, кроме того, что она действительно сожгла и закопала труп. Ее дружок Крис предпочитает хранить молчание. Что ж, это его право. Между тем, Сьюзи рассказывает следователям новую историю. Якобы у Марианны была знакомая по имени Королла, с которой она поссорилась. Но никто из окружения Марианны не знает Короллу и никто и никогда не видел Марианну с Короллой. Сьюзи тоже весьма скудно описывает предполагаемую преступницу. Фамилия? Я не знаю. Где живет? Без понятия. Знаете, как с ней связаться? Нет. Теперь полиция знает точно, что пенсионерка мертва, но у нее до сих пор нет никаких зацепок относительно того, как умерла жертва и виновна ли в ее смерти парочка – находящиеся под стражей с середины декабря. Все надежды теперь возлагаются на вскрытие, точнее, на исследование черепа наиболее сохранившейся части тела. Поможет ли изучение черепа жертвы раскрыть предполагаемое преступление? Действительно, тут есть на что посмотреть. Костный череп препарируется отдельно, скальп сохранился только в правой и затылочной части пахнет бензином, испачкан глиной и землей. На оставшейся части скальпа в правой задней области примерно в двух сантиметрах выше правого уха на уровне воображаемой линии полей шляпы обнаруживается косая примерно 3 сантиметра длиной резаная рана с рваными краями. Оставшаяся часть скальпа отделяется от верхней части черепа вместе с вышеупомянутой резаной раной которая полностью пронизывает кожу головы до кости черепа. Вокруг раны с внутренней стороны обнаруживается тонкослойное, размером примерно 4 на 4 сантиметра, практически неоформленное кровоизлияние. Травма головы. Непрофессионалу может показаться, что дело раскрыто. Ход событий таков. Ссора, удар, падение, смерть. Так или иначе, Все доказательства, собранные в ходе расследования, указывали именно на такой сценарий. И теперь еще вот эта находка на черепе. Наконец-то, кажется, все встает на свои места. Но, к сожалению, такую логику я вынужден опровергнуть, потому что у мертвой женщины не было перелома черепа или кровоизлияния в мозг. Мозг находится в полости черепа, но не заполняет ее полностью. Он довольно сильно сморщен, термофиксирован и тверд. При этом явно выражено гниение. Мозг поддается расслоению. Мозговое вещество и кору можно отделить друг от друга. Однако желудочки головного мозга и церебральные артерии уже неразличимы. Следы крови в головном мозге не идентифицируются. Доказательства внутричерепного кровоизлияния отсутствуют узлов и очагов кровотечения не выявлено. Большая рваная рана, которую мы обнаружили среди остатков волос Марианы ф на первый взгляд выглядит впечатляюще, но сама по себе она определенно не представляет опасности для жизни. Тем более, что кость черепа под ней цела. Действительно, от кровоизлияния в мозг можно умереть и без перелома черепа. Например, если на мозг пришелся сильный удар, и началось кровотечение. Но тогда бы мы обнаружили внутричерепное кровоизлияние. Однако такового мы при вскрытии не увидели. Мы зафиксировали свежее кровоизлияние на коже головы, что означает, что женщина получила эту рану при жизни. Кровоизлияние, вероятно, превратилось бы в синяк, рваная рана в большой шрам. Но опять же, от этого не умирают. Если только человек истечет кровью от такой травмы черепа снаружи. Теоретически это возможно, но на практике маловероятно. Даже если бы мы обнаружили так называемое эпидуральное, то есть находящееся над твердыми мозговыми оболочками скопление крови внутри черепа, это тоже ничего не доказало бы в этом случае. То, что обычно является верным признаком сильного смертельного удара по голове, может произойти и после смерти если труп был сожжен. Когда череп подвергается сильному нагреву, сосуды в твердых мозговых оболочках могут разорваться, что приведет к такому же скоплению крови. Это называется эпидуральная ожоговая гематома. Остается только травма головы. Что она значит для нас в контексте предполагаемого преступления? Первый вариант. Травма возникла в результате сильного удара по голове Марианны Ф например, во время жестокого и в конечном итоге смертельного удара. Второй вариант – травма головы также могла возникнуть в результате неудачного падения после толчка, если в жертву кто-то врезался или во время драки. Или третий вариант – Мариана Ф. сама упала посреди своей захламленной квартиры и ударилась головой. подозреваемый Сьюзи позже так понравится этот вариант, что она в конце концов остановится именно на нем. Четвертый вариант. Травма возникла в результате падения, вызванного совершенно другими причинами, например, сердечным приступом. Поскольку сердце и мозг на вскрытии можно оценить только в очень ограниченной степени ввиду того, что они сильно подверглись гниению, мы не можем исключать и этого. Если вкратце, перед нами труп, по крайней мере, часть его, но мы не знаем ничего. Это тоже не редкость в нашей практике. В некоторых случаях интуиция нам что-то подсказывает. Может быть, у нас есть даже сильное подозрение. Но, конечно, и то, и другое я могу высказать только как частное лицо, а не как эксперт. Как эксперт я придерживаюсь фактов. Даже после вскрытия причину и характер смерти определить нельзя. причина смерти не установлено. Характер смерти неизвестен. Пишу я в своем рапорте для суда. Я не удивлен, что обвинению это не нравится. Но неоднозначные результаты вскрытия не оставляют мне выбора. Сьюзи все равно осудили, но дали ей далеко не такой большой срок тюремного заключения, как если бы ее вина была бы однозначно доказана и Сьюзи с Крисом судили бы за убийство или за убийство от чего же все-таки умерла Марианна Ф.? Думаю, от удара ножом в ссоре, но доказать этого я не могу. Эксгумация же ее тела на берегу озера определенно могла бы стать частью сценария для остросюжетного детектива.